Глава 13. Губы Гейла медленно сложились в саркастическую гримасу, отчего многочисленные шрамы пришли в движение, превратив и без того обезображенное лицо в маску темного. Я не ослышался, Тьесса. Ведьма полагает, будто может диктовать мне условия. Гейл носком сапога пододвинул к себе стул и сел. Ирен напряженно молчала. Она шумно дышала, раздираемая множеством эмоций. Он такой же, как его брат. Глупо было ожидать, будто человек из рода Авилонов окажется иным. Теперь Ирен корила себя за легкомысленную жалость. Не лечить, а уничтожить. Избавиться, стереть с лица земли. Очевидно, что-то такое отразилось на ее лице, раз Гейл с легким оттенком усталости поинтересовался. «Тоже мечтаете меня убить?» «Почему тоже?» — опешила Ирен. Былой страх вернулся, холодком заструился по позвоночнику. Но как? В Квике не было людей Верховного Инквизитора. Дорианы не ездили ко двору, а сели в глуши графства Эшброк. Гейл ни при каких обстоятельствах не мог помнить прежнюю Ирен. С нее даже портрет не написали, не успели заказать. Вступившим в брачный возраст девушкам из благородных семейств традиционно приглашали художника, чтобы они запечатлели товар во всей красе. Портрет или его копии при каждом удобном случае показывали потенциальным женихам и их родителям. Потому что это желание каждой ведьмы, которую мне доводилось встречать. Гейл покосился на собственное отражение и отвернулся. На лице застыло отвращение. Он ненавидел себя такого. Не иначе злой дух толкнул его сегодня проверить, не изменилось ли что-нибудь за прошедшие годы. И вот результат. «За навести!» — вперив взгляд в Ирен, Гейл указал на зеркало. «И верните, наконец, маску. Понимаю, по роду занятий вы привыкли к уродствам, но я видеть их не желаю. Вы стыдитесь себя?» — изумилась Ирен. Пальцы стиснули бархатную маску. Сообразив, что едва не порвала ее, девушка разжала кулак. После тщательно расправила маску, разгладила каждую складочку и вернула владельцу. — Прошу, милорд. — Тоже знакомы с этим способом. Вопреки ожиданиям, Гейл не спешил скрыть лицо. Рука с маской недвижно покоилась на коленях. — Чтобы унять нервное напряжение, нужно взять какой-то предмет и сосредоточиться на ощущениях от его фактуры. «И да, вы правы, Тьесса», — неохотно признался он, — «собственная внешность меня тяготит». «Никогда не думал», — покачал головой он, — «что стану откровенничать с ведьмой». «Быть может, потому что у нас с милордом много общего», — дерзко предположила Ирен и рискнула опуститься на край кровати. «Ноги не держали. Вы прячетесь от людей, я тоже. Вы стыдитесь себя настоящего». Мой дар тоже сулит мне одни несчастья. Вот и вы, милорд, при всей своей просвещенности, питаете предубеждение насчет мне подобных. Между тем, Всевышний тоже создал меня человеком, наделил мечтами, голосом. Вы и поминайте имя Всевышнего? Похоже, удивлению Гейла сегодня не будет конца. Да, и могу смело входить в его дом. Это ли не свидетельство того, что я вовсе не сгусток зла? Он задумчиво коснулся пальцем губ. Взгляд его вновь обижал Ирен, сначала быстро с головы до ног, потом медленно, внимательно подмечая каждую деталь. Девушка не двигалась. Она понимала, сейчас решалась ее судьба. Карты сданы. Осталось выяснить, что на руках противника. Бурные эмоции улеглись, их сменила апатия, тяжестью навалилась на плечи. Опустошенная, безмерно уставшая, Ирен поймала себя на мысли, что не шелохнулась бы, если бы в комнату ворвались солдаты. Она выложилась этой ночью и нуждалась в восстановлении. Какое принуждение! Ирен даже руку поднимала с трудом. Или магия Гейла тому виной? Вдруг это он парализовал ее, ввел в подобие сна наяву? Звучит странно, но людей с моим даром опасаются не меньше вашего». Гейл надел маску. Порой их ненавидят, шепчутся, будто их способности от темного. Так что общее у нас с вами действительно есть. Однако требовать на этом основании доверия сердце Ирен пропустило удар. Тело одеревенело от напряжения. Ошиблась. Но нет, он оказался милосерднее многих своих подчиненных. Начнем с правды и честных ответов на мои вопросы. Потом я решу. «Как с вами поступить?» Помолчав, он недоверчиво уточнил. «Вы действительно могли бы это...» Гейл указал на маску. «Убрать?» «Да, милорд», — воспрянув духом, встрепенулась Ирен. Сосуд сил начал наполняться. Жизнь вновь заиграла красками. Ирен будто умерла и родилась заново. «Это мой первый правдивый ответ», — чуть застенчиво улыбнулась она. «За ним последуют и другие...» Ирен ожидала, он засыплет ее вопросами о способах лечения, но Гейл больше не возвращался к теме собственной внешности. Его волновало совсем другое — цели приезда в столицу и ожидаемо смерть Таисии. Он требовал назвать настоящее имя. И если на прежние вопросы Ирен отвечала бойко, то с этим вышла заминка. «Тут полуправдой не ограничишься. Придется врать, причем искусно». Однако и слишком медлить с ответом нельзя. Гейл и так нахмурился, приподнялся, упершись ладонью на туалетный столик. На помощь Рен пришли романы, которые она тайком от матери читала в Отрочестве. Сплошь про любовь и тайны. Почему бы не изобразить себя одной из их героинь? К тому же это стало бы логичным продолжением прошлой лжи о родителях. Призвав на помощь все свои актерские способности, Иран тяжко вздохнула и обратила взгляд на сложенные на коленях ладони. «Я берегу чужие тайны, милорд!» Оставалось надеяться, фраза прозвучала не слишком патетично. То ли Гейл никогда не держал в руках слащавых романов, то ли действительно не заподозрил подвоха, распринял все за чистую монету. Чьи же? Обычно тусклые глаза искрились, сияли сквозь прорези маски, словно звезды на южном небе. «Отца и матери, разумеется», — вновь вздохнула Ирен. Она начинала входить во вкус. Если все благополучно завершится, Ирен выберется живой из всех передряг, попробует силы на сцене. У нее определенно талант. Как я уже говорила, милорд, мои родители не состояли в браке. Пусть и любили друг друга. Положение моего отца делало невозможным такой союз. Вдобавок он был уже женат». «Сами понимаете, чем обернулся бы развод. Любую прокляли бы. А моя мать...» Тщательно выверенная театральная пауза создала нужное настроение. Она и вовсе ведьма. Их обоих ждали многочасовые допросы в Инквизиции, а то и смерть. «Смотрю, вы не слишком жалуете моих подчиненных», едко подметил Гейл. Расслабившись, он принял более открытую позу, больше не скрещивал ноги. «Странно было бы их любить». — нервно рассмеялась Ирен. — Я первой заподозрила бы себя во лжи. Сердце ее-то принималось биться часто-часто, то наоборот останавливалось. Ирен практически задыхалась, но сохранила внешнее спокойствие. Она не могла допустить, чтобы герцог вновь применил свои чары. Дальше Гейл благоразумно не стал углубляться в причины ненависти ведьм к Инквизиции. — Я мало знаю, милорд... — развела руками Ирен и, чуть замявшись, уточнила. «Или отныне мне нужно обращаться к вам исключительно ваша светлость? Уместно ли ведьме?» «Уместно. Я не беру своих слов обратно». «Хотя бы кто-то из авилонов», — пронеслось в голове Ирен. Отогнав навязчивый образ Хантера, она продолжила ткать паутину новой легенды, тщательно вплетая туда кусочки прежней лжи. «Мать никогда не откровенничала со мной». Я бы и дальше полагала, что отец скончался до моего рождения, если бы не тетка. Как-то раз они с матерью крупно поссорились, из-за рода ее занятий, полагаю, и она в сердцах приказала сестре вместе с выродком убираться в замок к любовнику. Выродком она назвала меня, милорд. Я понял. Грубое слово резануло его слух. Гейл посмотрел на кутавшуюся в халат Ирен. «Выродок». Внутри зашевелилась острая неприязнь к назвавшей ее так женщине. Вряд ли она была хотя бы в половину красива, как эта ведьма. Наверняка оскорбила от злобной зависти. И вы переехали к отцу, предположил Гейл. У вас хорошие манеры, сразу видно, вы получили достойное образование. В крестьянской глуши девочек такому не учат. Так моя мать и не крестьянка. В таких же голубых, как у него самого, глазах. На миг полыхнуло нечто, слишком походившее на уязвленную гордость. Ирен быстро спохватилась, приняла прежний покаянный вид, но поздно. Гейл заметил. «Похоже, правды я от вас не добьюсь, барышня», — с мягким укором покачал головой он. «А зачем вам правда?» Глаза Ирен смело схлестнулись с его, затопили в синеве. «Она что-то изменит?» «Это правда. Главное, вы и так знаете. Остальное — детали». «Я мечтала петь, мечтала попасть ко двору, и когда представилась возможность, да кто угодно бы решился на подлог», — все больше распалялась девушка, — «сомневаюсь, будто Татьяна Спенсер являла собой образец честности и добродетели. Только ее продвинули на высочайшую должность, а я добилась всего сама, своим умом и хитростью». И в отличие от нее не крутил Романов с несколькими любовниками сразу. Точно, как она сразу не додумалась. Нужно переключить внимание собеседника на Эдисона Миштона. Ирен понятия не имела, кто убил Таисию, но почему бы не он. Покойная певица могла его бросить, найти кого-то более перспективного в свете принцессы Анны, а то и вовсе заявить, что отныне намерена хранить верность его величеству. И «Я выставлю его убийцей». «Эдисон был в тот вечер в замке. Он тоже должен ответить. Несправедливо, если смерть настигнет короля, но минует предателя. Кто, если не нынешний начальник тайного сыска, разболтал продар и артефакт Дорианов? В интересах Ирен устранить опасного врага. Если его казнят, некому будет копаться в ее прошлом. Тьес Миштон ведь поведал вам о своих близких отношениях с Тьесой Спенсер. Я не раз видела их вместе». пока служила ее компаньонкой. Он навещал Тьесу даже во дворце, под носом Его Величества. Гейл нахмурился. «Он не знал», — мысленно возлековала Ирен. «Все эти томительные минуты ее жизнь висела на волоске, но теперь она спасена. Гейл займется Эдисоном и ненадолго забудет о золотокудрой ведьме, ослабит хватку. Тут уж Ирен не оплошает, Далось сложные комбинации». Подсыпанный в пищу яд во время торжественного приема быстро и надежно сделает свое дело. Если же попутно пострадают другие, то вечная мать отблагодарит их на том свете. Сдается, наконец, нервно постукивая пальцами по туалетному столику, заговорил Гейл. Вы ценный кладезь информации, Селена. Буду называть вас прежним именем. Как любая ведьма, наблюдательный, умны, И я готова поделиться своими выводами взамен на свободу. «Хорошо», — неожиданно согласился он. «Мы заключим сделку, но на моих условиях. Я озвучу их чуть позже. А пока поведайте все, что знаете о любовниках Таисии Спенсер». Может, статься все гораздо проще, нежели он полагал. И от королевской певицы действительно избавился брошенный поклонник. Только вот куда деть остальные смерти? Вроде нет в них ничего магического, но проклятая, несчастливая должность какая-то. Гейл вновь покосился на напоминавшую ангелочка ведьму, задумался, догадывалась ли она, какой опасности себя подвергала. Перед глазами на миг встала картина. Приоткрытый, утративший краски рот, закатившиеся потухшие глаза, спутавшиеся окровавленные волосы. Он поспешил отогнать глупое видение. Ничего такого с ней не случится. И все же, как она прекрасна! Подобные девушки нравились ему в прошлой жизни, до нападения. Хрупкая и вместе с тем чувственная красота, сочетание характера и женственности. «Не мудрено, что инквизитора привлекают ведьмы», — подумалось ему. «Так заложено Всевышним. Так легче вычислять друг друга в толпе. Любого охотника влечет к жертве». А вот Хантер истинный облик Селены не оценил бы. Для него она хороша исключительно в виде произведений искусства. В постель он укладывал менее одухотворенных. «Занятно». Выслушав рассказ о постельных подвигах Таисии, плотоядно протянул Гейл. «Любезный тиес Миштон ни словом не обмолвился о своем тесном знакомстве с покойной. Я передам Тьесу Морризону, чтобы он побеседовал с ним и перестал гоняться за Аннет Мардон. Как видите, — с легкой усмешкой добавил он, — я умею быть благодарным. Не стоит рисовать Инквизицию исключительно в черных красках». Ирен не стала спорить, только сдержанно поблагодарила. стоящим по разные стороны баррикад, не понять друг друга. Одно и то же для одних справедливость, а для других тирания. И все же Гейл оказался лучше, нежели Ирен себе представляла. Тот же Тьес Моризон, не ночью будет упомянут, вряд ли бы проявил милосердие. Заместитель Верховного Инквизитора, фигура занятная. С одной стороны, единственный представитель второго сословия, Тьес, кто добился подобных карьерных высот, С другой — вечно в тени. Может, этим объяснялась его порой чрезмерная жестокость? В любом случае, спасибо Гейлу за то, что избавил от тесного общения с ним. «По-моему, пришло время огласить ваши условия, милорд», — напомнила Ирен. «Время позднее. Нам обоим необходимо отдохнуть перед дорогой». «Вы никуда не едете», — ошарашил Гейл. «Но как?» — опешила девушка. «Приказ короля». Беспокойство вновь диким зверем заметалось по клетке из ребер. «Неужели Гейл обманул, использовал? А она ведь ему поверила. Скажитесь, больной, брат поймет. Неужели вы подумали, теса, он бросил на нее укоризненный взгляд, будто я допущу присутствие ведьмы возле будущей королевы?» Ирен едва не задохнулась от ярости. Вскочив на ноги, она крепко сжала кулаки, решительно шагнула к Гейлу с намерением разобраться с досадной помехой на пути к цели, Но натолкнулась на его спокойный взгляд. «Совсем не так должен вести себя человек перед лицом возможной смерти. Инквизитор он там или нет? Ирен призовет на помощь все свои силы, чтобы убить его до прихода стражи. Неужели Гейл этого не понимает? Успокойтесь и сядьте, пожалуйста, Тьесса!» Голос герцога журчал весенним ручейком. Он поднялся и уступил ей место, сам же переместился ближе к окну. «Почему туда? Почему не к двери?» — лихорадочно подумала Ирен. Она чуяла подвох, но не могла понять, где он. — Сядьте! — чуть тверже повторил Гейл. Девушка подчинилась, расправив полы халата, опустилась на стул. — Дослушайте меня до конца, Тьесса. Я сказал, что вы не будете выступать перед королем и будущей королевой, но не лишил вас доступа во дворец. Потерявший голос певицы не место в музыкальной гостиной, «Зато она может изредка бывать в моих апартаментах в качестве целительницы. Или вы больше не намерены тратить на меня свои силы?» Взгляд Гейла обжигал. И Рен слишком хорошо понимала, чем обернется отрицательный ответ. «Прекрасно», — удовлетворенно кивнул герцог. «Можете приступать с завтрашнего дня. Отныне вы переходите в мою свиту. Когда закончите, я позволю вам беспрепятственно затеряться на просторах Энии». Заботу о том, как объяснить все брату, тоже беру на себя. От вас требуется лишь изображать больную. Как видите, сделка чрезвычайно выгодная. Жизнь взамен на лицо и чуточку информации. «О да», — мысленно согласилась девушка, — «чрезвычайно. Гораздо более выгодная, нежели вы полагаете». Успокоившись, она пришла к выводу, что новый статус будет не менее полезен, чем прежний. Вдобавок, Ирен больше не придется терпеть домогательства со стороны Хантера, Опять-таки она сможет на законных основаниях, не вызывая подозрений, готовить зелья. Лечебные они или нет, никто разбираться не станет. Судьба, оказалась повернувшаяся Керен спиной, сделала кульбит и вновь приветливо ей улыбалась».